Папин маленький пляж. После завтрака папа сказал, «А теперь едем дальше. Сегодня мы должны добраться до моря. Погода прекрасная, и, может быть, мы еще успеем искупаться». «Вот бы найти маленький песчаный пляж», — мечтательно сказала Мона. «По песчаному дну можно уйти далеко в море». «Из песка можно строить, что захочешь», — подхватил Мац. «По-моему, я знаю, где найти такой пляж», — сказал папа и лицо у него сделалось хитрое-прихитрое. Но тогда нам придется еще немного проехать. Они попрощались с приветливым хозяином кафе. Оказалось, что он понял почти все, о чем они говорили. Хотя бабушка по-прежнему шевелила пальцами, делала гримасы и размахивала рукой. А теперь мы отдохнем на велосипедах после нашего завтрака. Местность здесь такая плоская, что крутить педали одно удовольствие. — Смотрите, коровы! — вдруг сказал мац Все повернули голову туда, куда он показывал, только бабушка решительно замотала головой. Это не коровы, твердо заявила она. Это зебры или похожие на них животные. Зебры полосатые, а на этих нет ни единой полосочки, только пятна, возразила Мона. Это точно коровы. Ничего удивительного, что бабушка не признала коров, потому что датские коровы совсем не походили на норвежских. Черные и белые пятна на их шкурах. Делали их похожими на карты. Если корова не двигалась, можно было подумать, что она не живая, а нарисованная. И только подойдя ближе, можно было убедиться, что это самая настоящая корова. Просто бабушка никогда не видела таких странных коров. Полюбовавшись на коров, они поехали дальше. На встречу им попалась телега с сеном. В нее были запряжены две ломовые лошади. «Красивое зрелище, правда, бабушка?» Спросил папа. «Славные битюги» кивнула в ответ бабушка. Они все ехали и ехали. Вскоре белые усадьбы, бесконечные поля, черно-белые коровы и телега, которые везли ломовые лошади, остались далеко позади. Они въехали в рощу. Деревья росли так плотно, что за стволами почти ничего не было видно. «Здесь только песок, а моря нет», сказала Мона. «Нам здесь делать нечего». «Правильно, надо еще немного проехать», сказал папа. «Разве я не обещал вам, что мы приедем на маленький пляж, где вы сможете играть? Сейчас сворачивайте направо и, пожалуйста, не смотрите вдаль. Обещайте смотреть только на два метра перед вашим носом, чтобы не наехать друг на друга». Так они и ехали, уткнувшись носами в землю. Бабушка Мортона Мина, которым не надо было править велосипедами, закрыли глаза, чтобы угодить папе. «Можете теперь осмотреться», — сказал, наконец, папа. Перед ними лежало море. Оно блестело, тихо колыхалось, и время от времени на берег набегали волны. Берег был покрыт какими-то белоснежными холмами. Сначала дети и бабушка подумали, что это небольшие белые горы, но когда они подъехали поближе, оказалось, что они ошиблись. «Это песок!» — воскликнула Марта. «Песок!» — подхватил Матс. Он соскочил с велосипеда и побежал к песчаным дюнам и к морю. Остальным тоже особого приглашения не потребовалось. Мортон и Мина спрыгнули с коляски и убежали от бабушки. Всем захотелось убедиться, что это пляж, и что он действительно песчаный, и что им здорово повезло, потому что вместо маленького пляжа, обещанного папой, они очутились на длинном-длинном песчаном берегу. Пляж тянулся на много-много миль. И что это был за песок? Мелкий, чистый, по нему можно было кататься, можно было взрываться в него, делать из него что угодно. Кругом, куда хватало глаз, был только белый-прибелый песок. «Давайте здесь остановимся», — предложила Марта. «Больше нам отданий ничего не надо». Дети бегали, прыгали, прятались за дюнами. Велосипеды они бросили там, где с них соскочили. И когда папа осмотрелся, он не увидел поблизости никого из своей семьи. Даже мама с бабушкой исчезли. Тогда папа подошел к своему большому мешку и что-то достал из него. Это был тромбон. К счастью, папа захватил его с собой. Он поднес его к губам и дул в него до посинения, пока дети один за другим не окружили его. «Послушайте», — сказал он папа, «я не хочу, чтобы вы вот так без спроса куда-то исчезали. А вдруг вы заблудитесь в дюнах? Они тянутся на много миль, и найти вас будет непросто. Мортон, ты никуда не должен ходить один, только с кем-нибудь из старших». «Старших тоже прошу держаться вместе». «Понятно? Или мы сейчас же поворачиваем и едем домой». Дети поняли, что папа говорит серьезно и дружно закивали. «А сейчас мы первым делом разобьем лагерь», — сказал папа. «Посмотрите на свои несчастные велосипеды». «Думаю, они решили, что больше уже не нужны вам, раз вы бросили их здесь, жарится на солнце». Дети тут же подошли к своим велосипедам, попросили у них прощения и отвели их в небольшой лесок, где велосипеды могли нежиться в тени. За одной большой дюной мама нашла место, которое должно было служить им домом. Она сложила там все спальные мешки и соорудила из песка что-то вроде стола, на котором разложила все кухонные принадлежности. «А теперь давайте купаться. Уже стало тепло», — предложила Мона. «Да, можете искупаться», — разрешила мама. «Только будьте все время у нас на глазах». Дети мигом надели купальники, — Вода была холодная, но они быстро привыкли к ней и не чувствовали холода. Неожиданно на них шумом накатила большая волна. Дети помчались на берег, чтобы волна не утащила их в море. Впереди всех бежал Мортон. Он хоть и любил воду, ему казалось несправедливым, что волна хочет утащить его на глубину. В конце концов он рассердился, что из-за этой волны он не может спокойно играть у берега. Он огляделся по сторонам в поисках палки. Будь у него палка, он показал бы этой волне, где раки зимуют но нигде не было даже прутика, везде один песок. И вдруг он увидел на маминой песчаной полке сковороду. Она была слишком красива, чтобы использовать ее в качестве оружия. Тем не менее Мортон подкрался к полке. Мама отошла от своей походной кухни и тоже захотелось искупаться, а бабушка сидела на вершине дюны и смотрела на море. И ей хотелось бы просидеть так весь день. Получив момент, пока его никто не видел, Мортон схватил сковороду, хотя она была довольно тяжелая, и побежал к воде. Там, где он бежал, было совсем мелко, но вот на берег ренулась очередная большая волна. Мортон замахнулся на нее сковородой, и как только волна нависла над ним, стукнула ее изо всех сил. Он думал, что вода всегда нежная и приятная, но эта волна оказалась не такая. Она была упругая и твердая. Волна вырвала у Мортона сковороду и ударила его ей уже по голове потом подняла его и швырнула на дно. Мортон не мог понять, что произошло, а волна уже опять набросилась на него и приготовилась снова поднять и бросить вниз. Но тут рядом оказалась бабушка, а в юбке и башмаках она кинулась в воду и схватила Мортона. «Так нельзя!» — сказала она волне. «Думаешь, ты можешь делать с купальщиками все, что захочешь? Ошибаешься, голубушка!» Бабушка подняла Мортона и вынесла на берег. Он плакал и кал, и в тот день больше уже не хотел купаться. «Не горюй, Мортон», — сказал папа. «Не всякий отважится сражаться с волнами пролива. Скагеррак». Папа принес Мортону ведерко с водой, а когда у Мортона были вода и песок, больше ему ничего и не требовалось. Остальные дети весь день купались и резвились, потом прибежали, чтобы поесть, и снова побежали купаться. Так они и провели весь день. Купались, ели и играли. Вечером они перенесли свой лагерь поближе к странному датскому лесу, который служил здесь преградой от ветра. И хотя к ночь похолодало, в спальных мешках всем было тепло и уютно. «Вы просыпались когда-нибудь на берегу Скагеррака. «Это непередаваемое ощущение. К тому же погода переменилась. Дул ветер, но за дюнами они легко находили от него укрытие. Зато смотреть на море в такую погоду было особенно интересно. Волны пели, шипели». И были похожи на живые существа. «Хотите остаться здесь еще на день или поедем дальше?» — спросил папа. Дети захотели остаться на берегу еще на один день. Бабушка ничего не сказала. Ей-то хотелось ехать дальше. у коли она оказалась за границей, было бы интересно посмотреть на здешних людей и их дома. Но ведь рано или поздно она все равно их увидит, и бабушка решила промолчать. Море ее немного пугало. Смотреть на него было, конечно, приятно, но даже, сидя на берегу, она ему не доверяла. «Хорошо, тогда сделаем так», — сказал папа. «Двое из вас поедут, найдут какую-нибудь усадьбу и купят там молока. А я займусь ремонтом коляски. По-моему, у нее немного разболтались колеса». Бросили жребий. И ехать за молоком выпало Мацу и Марти. Им дали бидончик для молока и наказали быть вежливыми. И «Еще?» Они должны были вернуться как можно быстрее, а то все начнут за них тревожиться. Матс и Марта обещали нигде не задерживаться. Они сели на велосипеды и покатили, гордые, что получили такое ответственное поручение в чужой стране. «Кто из нас будет говорить, ты или я?» — спросил Матс. «Ты», — сразу ответила Марта. «Боюсь, я не смогу произнести ни слова». «А я смогу, но если выйдет заминка, тебе придется помочь мне». «Мы будем говорить только по-норвежски, они нас поймут. Ведь норвежский и датский очень похожи», — сказала Марта. Проехав немного, они увидели впереди Белый дом. Казалось, будто он стоит посреди большого поля, но к усадьбе вела дорога. Дети слезли с велосипедов и дальше повели их рядом с собой. «Я не вижу, тут ни одного человека», — сказал Мац. «А вот датских коров тут полным-полно. Значит, должно быть и молоко». «Посмотрим, посмотрим», — проговорила Марта. Вскоре они оказались уже на дворе усадьбы. Неожиданно Марта остановилась. «Я вижу, но не человека, а немецкую овчарку», — сказала она. «Она тут одна, и она не привязана. Давай вернемся, пока она нас не заметила, и там решим, что делать дальше». Матс развернул свой велосипед, и они немного отъехали. «Если бы только это была не овчарка», — сказал он. «Ты ведь знаешь, я собак не боюсь, и ты тоже. Но мы никогда не общались с овчарками». «В том-то и дело», — сказала Марта. «Давай доедем до следующей усадьбы, попытаем счастья там», — предложил Матс. Марта согласилась. Она была рада, что они с Матсом думают одинаково. И они поехали дальше. Следующая усадьба оказалась довольно далеко. «Здесь тоже пасутся коровы», — сказала Марта. «Значит, и молоко есть». Они свернули на дорогу, ведущую к усадьбе. «Стой, Матс!» — вдруг воскликнула Марта. «Здесь тоже немецкая овчарка. С ней рядом сидит человек и гладит ее. Они сидят спиной к нам, так что они нас пока не видят». «Если эта собака бросится на нас, хозяин ее остановит», — сказал Матс. «А если не остановит? Может, он не успеет ее остановить?» «Кто знает», — согласился с ней Мац. Он быстро повернул свой велосипед и поехал обратно. И опять они покатили по проселочной дороге, пока не увидели третью усадьбу. Уж здесь-то мы должны купить молоко, и никакие овчарки нам не помешают, сказал мац. Поедем до самой усадьбы и не будем больше поворачивать назад. И они поехали прямо к усадьбе. Двор усадьбы был чистый и уютный. Жилой дом, низкий и белый, такой же низкий был их лев. Во двор вышла невысокая полная женщина, и за спиной у нее стояла большая немецкая овчарка. Добрый день, сказала она мацу и Марти. Здравствуйте, здравствуйте. Хором ответили дети, надеясь, что хозяйка их поймет. Немецкая овчарка спокойно смотрела на них, тихонько урча, но вид у нее был вполне мирный. Ей было любопытно, что за гости к ним пожаловали. «Нельзя ли купить у вас немного молока?» — спросил мац. «Конечно, можно», — ответила хозяйка. «Но сначала скажите, откуда вы приехали?» «Из Норвегии». «Так вы норвежцы, очень приятно». Хозяйка взяла бидончик и скрылась в доме, и дети остались одни с немецкой овчаркой. Она подошла к ним поближе. «Пусть она тебя обнюхает, Марта», — сказал Мац. «Она не опаснее, чем наша самоварная труба, просто она должна с нами познакомиться». Марта стояла неподвижно, и овчарка спокойно ее обнюхала. Потом она подошла к Мацу, но тут вернулась хозяйка и стала расспрашивать детей о Норвегии, раз уж к ней пожаловали норвежцы. Она спросила, правда ли, что в Норвегии высокие горы — И Мац сказал, что это правда, горы в Норвегии очень высокие. И рассказал, что гора Галхепиген такая высокая, что достает почти до неба. Он сам на нее не поднимался, но знает людей, которые поднимались на самую вершину. Хозяйка усадьбы всплеснула руками. Ее удивление было понятно, ведь Дания равнинная страна. Дети могли бы пробыть там весь день. Так им понравилось разговаривать с доброй и приветливой хозяйкой усадьбы но мац помнил, что папа велела им нигде не задерживаться, и они вежливо распрощались. Овчарка провожала их до проселочной дороги и как будто была даже опечалена их отъездом. «Надо торопиться», — сказал Матс. Они нажали на педали и поехали так быстро, что было слышно, как в бедоне плещется молоко. «Какая там симпатичная хозяйка», — сказала Марта. «Я рада, что мы приехали именно в ту усадьбу, потому что если даже в первых усадьбах овчарки тоже были добрые, Еще неизвестно, какие бы там оказались хозяева. И они начали упражняться в датском языке. Им хотелось научиться говорить так, как говорят датчане. Интересно, сколько мы уже проехали?» Опомнился вдруг Мац. «Ты не помнишь? Мы проехали уже мимо двух усадеб? Или только мимо одной?» «Я не смотрела», — сказала Марта. «Мы с тобой слишком увлеклись датским. Но дорога, что идет направо, точно ведет к морю». Они поехали направо, и вскоре перед ними открылся бесконечный берег, на котором возвышались дюны. Но людей там не было. «Нет, это другой пляж», — сказал Матс. «Надо вернуться немного назад», — решила Марта. Теперь уже настроение у них было не такое хорошее. Марта даже перестала упражняться в датском. Наконец они выбрались на шоссе и поехали дальше. «А может, мы уехали уже слишком далеко?» — предположил Матс. Вдруг шикнул на него Марта. «По-моему, там впереди на дороге мычит бык, ты послушай». «А здесь даже спрятаться негде», — сказал Матс. Далеко-далеко они увидели на дороге черную точку, которая постепенно к ним приближалась. Оттуда доносилось мычание. «Может, повернем назад?» — предложила Марта. «Погоди-ка, это вовсе не бык, это человек. Он едет на велосипеде и...» «И играет на трамбоне, крикнула Марта. «Ура, это папа! Мы все-таки не заблудились!» Они замахали руками и поехали навстречу папе, который страшно обрадовался, когда понял, что перед ним его пропавшие дети. Плохо, когда кто-то из детей теряется, особенно за границей. Папа, Марта и Мац вместе вернулись на берег, вся семья села завтракать и все пили молоко, привезенное Мартой и Мацом. А молоко, как вы знаете, лучше пить, пока оно еще не успело нагреться на солнце. Вечером все начали понемногу зевать. «Это от морского воздуха спать хочется», — сказал папа. «Верно», — подхватила бабушка. «И я рада, что буду спать на земле, а не на пароходе». Стало прохладно, ветер немного усилился, но облаков на небе не было. Пока еще не было.